Глава 3: р а с щ е п л е н н а я личность. Или на кого мы работаем. Сделаем небольшую паузу и отметим для себя два момента. Хотим мы того или нет, но все, что мы делаем, мы делаем для себя. Однако же мы не однородны, а состоим из множества элементов, своих желаний, страхов, комплексов, предрассудков. Но каждому из нас кажется, что он вовсе не этот перечень, а что-то другое, что-то большее и лучшее. По крайней мере, хочется в это верить. Что ж, мы отправляемся на поиски нас.